Конечно, не надо было так вмешиваться в его личную жизнь, я это понимаю, но у Льюса была одна ужасно неприятная черта. Когда мы учились в Хутане, он заставлял меня описывать самые тайные мои переживания, а как только спросишь его самого, он злится. Не любят эти умники вести умный разговор, они только сами любят разглагольствовать. Считают, что если он замолчал, так ты тоже молчи. Если он ушел в свою комнату, так и ты уходи. Когда я учился в Хутане, Льюс просто ненавидел, если мы начинали сами разговаривать после того, как он нам рассказывал всякие вещи. Даже если мы собирались в другой комнате, я и мои товарищи, Льюс просто не выносил этого. Он всегда требовал, чтобы все разошлись по своим комнатам и сидели там, раз он перестал разглагольствовать. Все дело было в том что он боялся, вдруг кто-нибудь скажет что-либо умнее, чем он. Все-таки он уморительный тип. «Наверное, придется ехать в Китай», — говорю. «Моя личная жизнь ни к черту не годится». «Это естественно. У тебя незрелый ум». «Верно». «Это очень верно, сам знаю», — говорю. «Но понимаешь, в чем беда? Не могу я испытать настоящее возбуждение, понимаешь, настоящее, если девушка мне не нравится». Понимаешь, она должна мне нравиться. А если не нравится, так я ее и не хочу, понимаешь? Господи, вся моя личная жизнь из-за этого идет псу под хвост. Дерьмо, а не жизнь. Ну, конечно, черт возьми. Я тебе уже в прошлый раз говорил, что тебе надо сделать. Пойти к психоаналитику, да? Сказал я. В прошлый раз он мне это советовал. Отец у него психоаналитик. Да это твое дело, бог мой. Мне-то какая забота, что ты с собой сделаешь. Я ничего не сказал. Я думал. Хорошо, предположим, я пойду к твоему отцу и попрошу его пропсихоанализировать меня, сказал я. А что он со мной будет делать? Скажи, что он со мной сделает? Да ни черта он с тобой не сделает. Просто поговорит, и ты с ним поговоришь. Что ты не понимаешь, что ли? Главное, он тебе поможет разобраться в строе твоих мыслей. — В чём, в чем В строе твоих мыслей. Ты запутался в сложностях. — Вот черт! Что я, курс психоанализа должен тебе читать, что ли? — Если угодно, запишись к отцу на приём. Неугодно — не записывайся. Откровенно говоря, мне это глубоко безразлично. Я положил руку ему на плечо. Мне стало очень смешно. — А ты настоящий друг, сукин ты сын, — говорю. — Ты это знаешь? Он посмотрел на часы. — Надо бежать. Говорит он и встает. Рад был повидать тебя. Он позвал бармена и велел подать счет. «Слушай-ка», — говорю, — «а твой отец тебя психоанализировал?» «Меня?» «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Психоанализировал или нет?» «Как сказать? Не совсем. Просто он помог мне приспособиться к жизни». «Но глубокий анализ не понадобился». «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Интересно». «Ну, прощай». «Счастливо!» — сказал он. Он положил чаевые и собрался уходить. «Выпей со мной еще!» — говорю. «Прошу тебя! Меня тоска заела! Серьезно, останься!» Он сказал, что не может, сказал, что и так опаздывает, и ушел. Да, Льюс это тип. Конечно, он зануда, но запас слов у него гигантский. Из всех учеников нашей школы у него оказался самый большой запас слов. Нам устраивали специальные тесты.